Такие слова двадцатилетней девушки, произнесенные еще во время правления потенциального политического покойника Константина Устиновича, честно говоря, задели мое самолюбие и неосознанную гордость за великий русский народ. Так мы и расстались без всяких обещаний и клятого вечной любви. Ту ночь я провел у себя в гостинице, где за весь отпуск ночевал едва ли не 3-4 раза, и все никак не мог заснуть, поражаясь отношению молодой Астонки к русским и иже с ними. На следующее утро я, как бы между прочим, по дороге на автовокзал прошел мимо небольшого утопающего в зелени домика Рамоны, где она жила вместе с бабушкой и где я провел, наверное, самые счастливые минуты и часы моей жизни. Светловолосая загорела девушка спокойно и размеренно поливала из прозрачного синтетического шланга многочисленные клумбы с цветами. Разлетающиеся в воздухе на миллионы брызг поток воды в этот утренний час напоминал внезапно ожившую радугу. Я тихо постоял несколько минут в тени растущей возле дома плакучей ивы. Еще раз проводила Рамону все еще влюбленным взглядом и быстрым шагом направился в сторону уже принимающего пассажиров междугородного автобуса. Спустя неделю после своего приезда в Москву, на одной из вечеринок, куда меня пригласили друзья-офицеры, я познакомился с Мариной. Не знаю, что тогда руководило мной, но уже через три дня я сделал ей предложение, а перед самыми ноябрьскими праздниками она стала моей официальной женой. После проведенных в объятиях Рамоны дней я уже просто не представлял себя без постоянно находящейся рядом с женщиной. Мне нужно было ежедневно ощущать ее присутствие в доме, без которого жизнь вдруг стала казаться скучной, серой и невыносимой. Впрочем, Марина осточертела мне уже через полгода, и я без малейшего сожаления отправил ее... к сдувающему с нее пылинке очередному воздыхателю. А от Рамоны я время от времени получал поздравительные открытки с пожеланиями счастья, здоровья и успехов в личной жизни. Так продолжалось два года, затем все оборвалось. И вот ровно месяц назад я снова обнаружил в своем почтовом ящике красочную почтовую карточку с теперь уже заграничными эстонскими марками. И так же, как раньше, ни малейшего намека на что-то более значительного, чем обычные поздравительные эпитеты в честь прошедшего дня рождения. Но каким-то шестым чувством я понял, она меня ждет. Спустя час после того, как Волга Березовского высадила меня возле ближайшей станции метро, я уже сидел в автобусе Санкт-Петербург-Таллинг. И думала предстоящей мне через несколько часов встречи. Равномерный гул двигателя и накопившаяся усталость сделали свое дело. Автобус еще не успел выехать за пределы Ленинграда, а я уже спал, не обращая никакого внимания на сидящего рядом со мной мужика с белым, как поросенок, бультерьером на коленях. Позади у меня был самый трудный и самый сумасшедший день в моей жизни. Часть третья. Сразу же, как только я сошел с автобуса в самом центре Пярну, бросилось в глаза поразительно запустение и неизвестно куда исчезнувший лоск некогда популярного курорта. Несмотря на то, что на календаре еще не закончился отведенный лету срок, а горячее солнце располагало к проведению свободного времени именно на пляже, загорающих почти не было. Пляж находился всего в нескольких десятках шагов от остановки автобуса Таллин-Пярну, так что я, вероятно, более полагаясь на полузабытые воспоминания семилетней давности, чем на логику, первым делом поспешил именно к морю. Что я надеялся там увидеть? такие же, как несколько лет назад, жизнерадостные лица отдыхающих или толстую стонку, кричащую во всю глотку при виде случайно оказавшегося посередине обители нудистов мужчины в красных шортах и десантной майке. А может быть, я снова хотел, чтобы до меня прямо как раньше дотронулась своей горячей ладошкой незнакомая светловолосая девушка. не на один из задаваемых самому себе вопросов я не мог найти точного ответа. Но ноги сами несли меня на место нашей первой встречи с Рамоной. Ну, конечно же, ее там не было, там вообще никого не было, если не считать мальчишек, гоняющих полуздувшийся футбольный мяч где-то вдалеке. Я аккуратно смахнул вкопанный в песок скамейки редкие крупицы песка и сел. Внезапно почувствовав необъяснимую свинцовую тяжесть в ногах, сильный ветер с моря обдувал мне лицо и трепал короткие волосы, уже кое-где просвечивающие, неизвестно, когда высыпавшим на них зебором седины. Я уже не тот, что семь лет назад. Конечно, сорок — это не шестьдесят и даже не пятьдесят, но тогда, сразу после Афганистана... Я чувствовал себя более молодым, более полным энергией и жизненной силы. Как поется в популярной песне «А годы летят, наши годы, как птицы летят». Позади у меня война, служба Родине и любовь, а впереди, э, если бы знать, судя по последним событиям, ничего хорошего. По крайней мере, если я не приложу для этого все свои силы без остатка. Когда я подошел к знакомому дому, все так же, как и раньше, утопающему в цветах и зеленых кронах заметно повзрослевших деревьев, то в нерешительности остановился перед калиткой и не находил в себе сил переступить на ту сторону, где от забора до дома тянулась выложена красивой декоративной плиткой узенькая дорожка. Я стоял, переполняемый внезапно нахлынувшими чувствами. что честное слово на какое то время даже забыл о всех казавшихся дурным сном событиях последних двух суток я как завороженный смотрел на выцветшие постаревшие от времени солнце снега и дождя гамак на котором мы вместе с Рамоной лежали под сверкающим яркими звездами ночным небом и думали о том что оказыва совсем неправы люди Кто считает, что нет в жизни настоящего счастья. Оно есть, и оно сейчас находится в наших руках, Наших мыслях и наших сердцах. Неизвестно, сколько я так и стоял бы в оцепенении, Не решая столкнуть калитку вперед И сделать всего один единственный шаг Навстречу своей судьбе, Если бы не почувствовал, Как кто-то тихо остановился за моей спиной. Одолеваемый смутным предчувствием и волнением, внезапно охватившим все мое существо, я обернулся. И это была она. Прямо на меня смотрели глубокие, как море, и голубые, как небо, глаза. За минувшие в вечность семь лет она почти не изменилась. Только мелкие, как черточки, морщинки пролегли возле уголков губ и под глазами. Только строже и твёрже стали черты лица, только короче волосы и солидней прическа. Да во всем остальном передо мной была та же двадцатилетняя девчонка, гордая и весёлая одновременно, та, которую я когда-то любил просто до дурения. "Здравствуй, капитан". Непринужденная улыбка промелькнула и погасла на лице Рамоны. Я сразу же заметил, что акцент её стал — Более сильным и резким. Вероятно, за прошедшие годы она мало практиковалась в русском. — Я почему-то думала, что ты приедешь именно сегодня. Похоже, она несколько смутилась, потому что сразу же отвела глаза в сторону. — Правда? — Даже не знаю, почему. — Ты все такая же красивая и такая же молодая, как раньше, — Хотя это я старею, а ты еще только взрослеешь. Тебе ведь всего двадцать пять. Умышленно соврал я, а мне уже сорок. Э, а ты все такой же врунишка, как и был. Прикинулся, будто не помнишь, сколько мне лет. Весело и с укором выпалила Рамона. Ладно, чего стоишь? Забыл, как открывается Нет. Ну, тогда двигай. И она подтолкнула меня в сторону калитки. Впрочем, калитка — это не совсем правильно. Калиткой называется то, что открывает в заборе деревенского дома в Рязанской области. Здесь же маленькая дверца в аккуратном, выкованном опытным кузнецом металлическом заборе, где вместо вертикальных и горизонтальных прутьев причудливые цветы и даже птицы. Папа Рамон, и много лет назад построивший этот дом, Отличался не только обеспеченностью, но и определенным вкусом, который, в конце концов, выразился практически во всем. Когда я впервые пересек порог этого дома, то несколько минут стоял и озирался на лепные гипсовые украшения под потолком и на развешанные вдоль стен картины эстонских и финских художников. Потом ничего, привык.